Пополнив запасы напитков и закусок в магазине на первом этаже, друзья принялись по второму разу отмечать победу. Когда они вволю нашумелись, наговорились, а потом вместе убрали за собой, было уже около шести вечера. Чьюри и Такум разошлись по домам, их родители требовали, чтобы они возвращались рано. Несколько минут спустя и Черноснежка с Фука направились к выходу. Черноснежка наклонилась, чтобы надеть туфли, и тут Фука... Фука тихо произнесла «Сатян!» «А?» Черноснежка обратно выпрямилась и развернулась, колыхнув черными волосами «Что такое, Фука?» Шагнув в сторону от Харуюки, который стоял рядом, провожая девушек, Фука сцепила руки перед собой, словно подыскивая слова Наконец, она нервно заговорила, и голос её звучал необычно по-детски, словно она и Черноснежка вернулись к временам, когда обе учились в начальной школе. «Это... Ах... Я сперва хотела ничего тебе не говорить, чтобы ты удивилась при нашей следующей дуэли, но... Я подумала, надо тебе сказать сразу...» Она сделала глубокий вдох. И потом девушка, жившая долгое-долгое время отшельницей ускоренного мира, бережно произнесла одну-единственную фразу, отметившую конец её одиночества. Это... мои ноги. Они вернулись. Угольно-чёрные глаза расширились, короткое «Ах!» вырвалось из приоткрытого рта. Потом потрясение на лице Черноснежки сменилось улыбкой. На глазах выступили слезы. «Ясно», – прошептала она и кивнула, потом повторила. «Ясно. Ты снова нашла то, что потеряла в тот день». «Да». Резко кивнув, Фука сделала шаг к Черноснежке. Потом еще шаг. Раскрыла объятья, притянула к себе стоявшую неподвижно подругу и крепко обняла. В отличие от того раза двухмесячной давности на южной террасе в Синдзюку, сейчас они больше не произносили ни слова. Они просто нежно, очень нежно обнимали друг друга. Харуюки чувствовал, что они соединены гораздо глубже, чем позволяют кабель и два нейролинкера. Соединены напрямую душами, так сказать. Харуюки услышал, как стеклянная стена, разделявшая их, рассыпается. Наконец Черноснежка медленно подняла голову и, глядя мокрыми глазами на Харуюки, улыбнулась. «Ты совершил настолько громадное чудо, что это не передать словами. Спасибо тебе, Харуюки-кун!» Фука тоже повернулась и широко улыбнулась. Капельки слез блестели у нее на щеках. «Ворон-сан, я никогда не забуду, как ты нашел путь к Гермискорду, пригласил меня и отнес туда за небо. Харойюки при этих словах мелко затряс головой. «Нет, это это слишком уж... Я... Я просто подумал немного сперва... А сделали всё ребята из нашего легиона... И ещё Эш-сан и Эш ипарт Он бормотал настолько тихо, что сам себя почти не слышал. Потом с мыслью «Ах, вот теперь я всё испортил!» Прижался к стене и попытался в неё спрятаться. Черноснежка и Фука обменялись взглядами, одновременно улыбнулись и вдруг зашагали к Хороюки. Эээ... это ну... Хороюки глянул им в лицо по очереди и попытался еще сильнее применить навык слияния со стеной. Но прежде чем ему это удалось, правая рука Черноснежки и левая рука Фука подхватили Хороюки с обеих сторон, а потом... Что это было? Хороюки не помнил.